Утро не принесло облегчения, но решение он все же принял. Он готов был пожертвовать всеми удобствами и привилегиями своего происхождения ради счастья с Еленой. Теперь он должен убедиться в чувствах Елены к нему. Нет ли у него соперника? А если есть, то кто он? Желать всего этого было намного проще, чем осуществить. Он мысленно строил всяческие планы, но боязнь оскорбить Елену и страх перед гневом родителей заставляли его отвергать один план за другим. В конец измученной сомнениями он решил открыться давнему другу, на которого во всем привык полагаться. Впрочем, ему нужны были не столько... Его поддержка и совет, сколько беспристрастное суждение. Однако его друг Бонармо, ничуть не усомнившись в своей способности давать советы, не задумываясь, предложил испытанный традицией способ. Спить серенаду под окном любимой. Если девушка к нему расположена, она тут же даст ему знать. А если нет... Туда даже не подойдет к окну. Однако Винченце отверг этот совет друга, найдя его слишком грубым и недостойным Элены и способным лишь повредить ему. Банарма, тем не менее, продолжал уговаривать друга. И совсем павший духом Винченце, чтобы поскорее освободиться от мук неизвестности в отношении чувств Элены к нему, наконец согласился сделать это в тот же вечер. Спрятав лютню под плащами, закрыв лица, чтобы никто не мог их узнать, друзья в полном молчании направились на виллу Алтиери. Они уже минули арку, где прошлой ночью венченца был остановлен незнакомцем. Как вдруг рядом юноша услышал легкий шум и, открыв лицо, увидел фигуру в сутане. Не дав ему опомниться, незнакомец, подойдя вплотную, промолвил. «Не ходите на виллу. Вас подстерегает опасность». Голос его был глух и зловещ. «Какая опасность?» — не выдержал венченца отступив назад. «Прошу вас, скажите». «Но монах уже исчез». «Господи, помилуй!» — испуганно прошептал Бонармо. «Невероятно!» Надо немедленно вернуться в Неаполь. Ведь это уже второе предупреждение. Мы обязаны прислушаться к нему. — Нет, — взволнованно воскликнул Винченцо. — В какую сторону он ушел? Он прошел мимо меня так быстро, что я не успел его схватить. — Я все равно пойду на виллу, даже если мне грозит опасность, — решительно заявил Винченцо. Продолжим наш путь, друг Бонармо. Однако тот считал это неблагоразумным и убеждал Винченца вернуться. — У тебя бесспорно есть соперник, — заключил он. — В этом случае твоя храбрость не спасет тебя от кинжала наемного убийцы, — пугал он Винченца. Упоминание соперники переполнило сердце Винченца — гневом и решимостью. «Если ты боишься, я иду один», — твердо заявил он. Обиженный упреком в трусости, Банармо неохотно последовал за другом. Вскоре они беспрепятственно достигли виллы и через знакомую Винченце-калитку вошли в сад. где же твои наемные убийцы, Банармо?» — насмешливо спросил воспрявший духом венченца своего друга. — Говори потише, — остановил его осторожный Бонарму. — Они могут быть где-то рядом. — Тем хуже для них, — расхрабрившись, воскликнул Венченце. Приятели уже достигли теплицы, примыкавшей к дому, и, наконец, смогли перевести дыхание и приготовиться к задуманному. Ночь была тихая, лишь где-то внизу слышался приглушенный гул далекой толпы. Внезапно небо осветила яркая вспышка фейерверка. Это в королевской вилле на побережье праздновали день рождения одного из принцев неаполитанского двора. Вспышки огней то и дело освещали толпу зевак на набережной, гладь залива с крохотными суденышками, снующими взад и вперед, густые темные рощи на склонах и раскинувшиеся на холмах Неаполь. Плоские крыши домов были усеяны зрителями. освещенную факелами набережную запрудили экипажи с гуляющей публикой. Пока Бонарма с интересом наблюдал за празднеством, Винченцо свой взор не отрывал от виллы, надеясь, что на балконе вот-вот появится Елена, Но напрасно. Вилла была погружена в темноту. Приятели сидели на траве у подножия апельсиновых деревьев, как вдруг услышали шелест тяжелых листьев, будто кто-то прошел, разводя ветви рукой. Вивальди окликнул, но в ответ последовала полная тишина. «За нами следят». После выжидательной паузы сказал Бонарма. И, возможно, с кинжалом в руках. Не лучше ли уйти отсюда? «Если бы не пронзила стрела любви мне сердце и не унесла покой, — чувственно продекламировал Винченце, убереги, Господь, моего друга от острого кинжала убийцы». Тебя все еще мучают предчувствия. «Это не страх, поверь мне, а лишь благоразумие», — вспылил Бонарма. «Надеюсь, мне представится возможность доказать тебе это, когда ты меньше всего будешь думать об опасности», — обиженно закончил он. «Понимаю, друг. Тогда покончим с этим. А если я оскорбил тебя, — «Ты вправе потребовать удовлетворения!» «Конечно!» — воскликнул Банарма. «Даже если ценой удовлетворения станет кровь друга!» он никогда!» — никогда! воскликнул впечатлительный Винченце и бросился на шею другу. «Прости мой минутный гнев! Это все от моего состояния!» Банарма, в свою очередь, обнял друга. Достаточно, не будем более об этом. Я снова прижимаю к сердцу моего друга Венченца. После этого страстного примирения они покинули апельсиновую рощу и приблизились к Вилле. Встав под балконом, нависшим над окном, где прошлым вечером Винченце видела Лену, молодые люди настроили лютни и запели в полголоса серенаду. У Винченца был красивый тенор, которому его чувства придали особую чистоту и печаль. Он вложил в звуки песни нежность, мольбу и всю искренность своего чувства. Никогда еще он не изливал так страстно свою душу. Но Елена не появилась на балконе и не подошла к окну с узорчатыми ставнями. Не услышали они и тихих аплодисментов. Винченцо терялся в догадках.